Пошел глянуть. Деток трое. Одна вроде самочка, махонька, пищит. Другой вроде как мальчик. Но так сразу не скажешь. Третье не разбери, поймешь что. А с виду как шар. махнатая, страховидная. Круглая такое, но с глазками. Взяли его на руки, покачали, запели. А то тусеньки, то тусеньки, татуа, кукусинки, кукусинки, куку. А оно толк оттолкнулось. Да на пол. И соскочила, по полу клубком покатилась и в щель ушло. Бросились ловить руки, растопыривать табуреты, лавки двигать, куда и там. Бенедикт поставил, посмотрел, как сквозь туман проздравил Оленьку с благополучным окотом, пошел к себе. Чуще побежал Терентьевича Петровича звать, смотреть, внучатами хвастать. Залег на ухнувшую, застанавшую лежанку, знатную пролежал себе яму за пустые годы, за бесчетные безрадостные ночи. Хмурился, думал, ушло под пол, это было одно, а вот как бы не вылезло, книг грызть не начала, может, законопатить чели-то? Половицы совсем прохудились, семья-то наскребет за день, копны, другой раз идешь, смотришь, словно цельная голова волос, на пол упамши.